Глава 18 Когда Ева вышла, Тигран ещё раз взглянул туда, куда она ушла, и сообщил: "У нас есть некоторые проблемы". "В каком смысле?" не понял Дронга. "Вы же видите наши отношения. Мы с ней хорошие друзья. Ну, всё как полагается. Только я пока не готов к более серьёзным отношениям". "Вы ещё не выросли", осведомился Дронга. Не закончился переходный период, не нужно издеваться, поморщился Тигран. Иначе я вообще не буду с вами разговаривать. В общем, у нас с ней есть проблема. Она хочет ребёнка, а я не хочу. Мне вообще непонятны дети, рождённые вне брака. Это не совсем правильно. Я всё-таки кавказский человек. Вы меня понимаете? Я тоже кавказский, улыбнулся Дронга. Но вас не совсем понимаю. Причём тут ваше исчезновение у галереи? Меня не было там минут 30, признался Тигран. Догадываетесь, почему? Нет. В аптеку ходил, чтобы предохранители купить. Не хотел, чтобы она знала. Ей не нравится, когда я пользуюсь этими игрушками. Теперь поняли? Кажется, да. И вы уходили в аптеку? Уходил Купили, что хотели? Конечно, купил. Платили кредитной карточкой или наличными? Какой кредитной карточкой? Конечно, наличными. Жаль, пробормотал Дронга. Иначе это было бы в вашем алиби. Хотя вы могли купить нужные вам игрушки и всё равно приехать в отель. Опять вы об этом. Послушайте, я же вам уже сказал, что не приезжал. И никого не убивал, и денег не воровал, и никого не выбрасывал с балкона, сколько можно. Тогда другой вопрос. У вас есть жёлтая майка. Какая майка? Не сразу сообразил Тигран. Жёлтая майка. Такая же, какая была у Вадима вчера во время нашей поездки. Есть. Мы вместе покупали. Он меня уговорил. Даже не знаю почему, но я её купил. Еве не нравится. Вы можете мне её показать? Конечно, могу. Ева, иди сюда, закричал Тигран. Где моя жёлтая майка? Не знаю, отозвалась та. Нужно посмотреть в твоём чемодане. Можно я залезу и посмотрю? Давай, только быстро. Меня внизу Олег и Аркадий ждут. Мы жалобу писать будем на этот отель, который стал как проходной двор. Я на вашем месте не делал бы этого, заметил Дронга. Отель прекрасный, рестораны просто изумительные, превосходное обслуживание. Никто не виноват, что у вас в группе случилось такое ЧП. Чем они вам не нравятся? Вы все хотите меня заверить, что убийца кто-то из нашей группы? покачал головой Тигран. Послушайте меня, господин Дронга. Уже погиб Вадимы из-за этой атмосферы подозрений и страха. Лена попала в больницу. Неужели вы ничего не поняли? Это не мы. Ну кто из нас мог украсть эти хреновые деньги? Кому из нас они нужны? Хватит заниматься самодеятельностью. Я окончил МГИМО, мою семью знают во всей Москве. Аркадий профессиональный врач, сейчас бизнесмен. Олег известный коммерсант, глава компании А вы из нас делаете каких-то бандитов и воров. Ну глупо же, честное слово. Где ваша майка, напомнил Дронга. Ева, где моя майка? снова крикнул Тигран. Куда она делась? Я не могу её найти, отозвалась Ева. Может, ты её в сумку положил? Я её вообще не трогал. Зачем она мне нужна? Ты же сама говорила, что она мне не подходит. Посмотри там, в красном пакете. Нету, доложила она. Нигде нет. Чёрт возьми! Тигран поднялся и вышел из комнаты, даже не извинившись. Дронга терпеливо ждал. Прошла минута, вторая, третья. В соседней комнате раздавались возня и крики молодых людей, но Майку они так и не нашли. "Наверное, мы её куда-то сунули", недовольно сообщил Тигран, вернувшись в гостиную. Сейчас не можем найти, но вечером спокойно переберем вещи и отыщем. Она вам так нужна? Очень, ответил Дронго. Дело в том, что убийца был в этой майке. Вы серьезно? Впервые несколько смутился Тигран. Более чем. Я думаю, нет. Просто уверен, что если комиссар Корваллио узнает, что вы владелец второй желтой майки, то он арестует вас ровно через минуту после того, как получит это известие. Подождите, пробормотал Тигран. При чем тут я? Из-за какой-то дурацкой майки? В комнату вошла Ева и покачала головой. Понимаете? терпеливо пояснил Дронго. Точно в такой майке из отеля вышел неизвестный, который заказал машину из вашего номера. сел в такси и уехал. Таксист видел его лицо, поинтересовался Тигран. Может, это был другой человек, или Вадим? Он не опознал Вадима, но уверяет, что вышедший был в жёлтой майке и в панаме, а ещё у него была небольшая борода, как у Вадима, но он на него не похож. Может, таксист врёт? У них есть запись камеры наружного наблюдения. Дронга решил, что об этом можно сказать. Если Тигран убийца, он начнёт психовать. Если не виновен, тогда обязательно расскажет о случившемся остальным двоим, Аркадию и Олегу. Тигран посмотрел на Еву. "Почему мы должны отвечать за каких-то сумасшедших?" в сердцах спросил он. "Кто-то взял ваш ключ", напомнил Дронга. "Позвонил из вашего номера" Затем надел вашу майку и спустился вниз. И вы не спохватились насчет вашего ключа, когда его нашел Вадим. Должно быть, когда он упал, я не обратила внимания. Обиделась Ева. Только при чем тут Тигран? Ваша карточка не могла упасть. Устало объяснил Дронга. В автобус я вошел следом за вами. Если бы вы уронили карточку, я увидел бы её на полу, но её там не было, когда я проходил на место. Значит, её бросил кто-то другой, предположила Ева. Кто шёл за нами? Елена Калимуллина напомнил Дронга. И Аркадий с Аллой. Но карточки на полу не было. Она появилась только тогда, когда в автобус сел Вадим. И есть два варианта: либо он сам бросил её на пол, либо кто-то специально бросил её перед его приходом, чтобы именно он поднял карточку. Тогда понятно, почему заказ такси был на имя Калимуллина и почему убийца вышел в жёлтой майке, которую вы так и не нашли. Господи, испугалась Ева. Значит, убийца среди нас? Она испуганно посмотрела на своего друга. Тот поднялся со стула. Это только ваше предположение. Твёрдо произнёс Тигран: "Я всех знаю уже много лет. Никто из нас не способен на убийство. Где ваши друзья?" "Внизу", сказал Тигран. "Пойдёмте вниз", предложил Дронга. "И постараемся закончить это расследование сегодня до полудня. Иначе мне придётся остаться здесь ещё на сутки, а я хотел бы сегодня уехать в Барселону". "Пойдёмте", согласился Тигран. Я одна не останусь, вдруг нервно заявила Ева. Не хочу тут оставаться. Идёмте вместе с нами, пригласил её Дронга. Все трое вышли из номера. Ева испуганно оглядывалась по сторонам, словно опасаясь, что неизвестный убийца может напасть на неё прямо в коридоре. Когда они проходили мимо номера Цывницких, дверь неожиданно открылась. Ева испуганно охнула и прижалась к Тиграну. Из комнаты вышла Алла, которая тоже испугалась проходящих мимо людей. "Что это вы здесь собрались?" растерянно поинтересовалась она. "Мы спускаемся вниз", объяснил Тигран. "Аркадий ждёт нас внизу. Пойдём с нами". "Какой ужас!" проговорила Алла, выходя из номера и захлопывая за собой дверь. "Больше никогда сюда не приеду. Я опять не могла уснуть всю ночь". Принималась на творное. Когда, наконец, все это закончится? В жизни больше не приеду в Испанию. И вообще, хватит ездить в эти глупые поездки. Нужно отдыхать дома, на даче. Дронго задумчиво посмотрел на нее. Спустившись вниз, они нашли Аркадия и Олега сидящими в холле. Увидев Дронго, Олег поморщился: «Опять бегаете за нами?» Мало вам, что вы убили Вадима, со злостью высказался он. Я его не убивал, резко ответил ему Дронга. Скажите, Аркадий, а вы не помните место, где вы встретили Вадима? Помню, конечно, удивился тот. На углу площади, чуть дальше. Там ещё старый отель Королева Виктория. Если от него идти налево. Мы с ним увиделись, и он сказал, что сядет в автобус на углу площади. Ясно. Дронга заметил, как на него неприязненно смотрят все остальные, и отошёл от них, чтобы больше никого не раздражать. Немного подумав, он поднялся на второй этаж в комнату, где сидел комиссар со своей командой. Карваль уже продумал план и решил вызвать в отель новых сотрудников, чтобы произвести обыски на всех этажах одновременно. Дронга вошёл к нему в комнату и сел на свободный стул. Карвалььо ещё минут 5 не замечал гостя, отдавая указания. Наконец, поднял голову. Что у вас? устало произнёс он. Вы знаете, где находится отель Королева Виктория? задал вопрос в свою очередь Дронга. Конечно, знаю. Вы пришли ко мне, чтобы спросить об этом? не только усмехнулся Дронга. Но насколько я помню, этот старый отель находится недалеко от Валенсийского банка. Верно? Может быть, вы хотите купить отель или банк? Комиссар не был лишён чувства юмора. Пока не хочу, улыбнулся Дронга. Но насколько мне известно, на всех центральных банках установлены камеры наружного наблюдения. Полагаю, и на вашем Валенсийском банке тоже. Думаете, они смогут нам помочь? смогут, сказал Дронга. Позвоните им, скажите, что мы сейчас приедем. У меня здесь много работы, возразил Карвалио. Извините, что вынужден так говорить, но я приказал вызвать всех свободных сотрудников, чтобы произвести обыск на всех этажах. Больше не осталось никаких других возможностей. Мне звонили из Валенсии. Два трупа за один день это более чем много. Если здесь произойдёт ещё какое-нибудь несчастье, Даже если на кухне случайно загорится паэлья, то в Валенсии будут считать, что я не справился с работой. Поедемте в Валенсию, устало повторил Дронго. Обещаю, если мы посмотрим запись, то уже через 40 минут будем знать имя убийцы. Поверьте мне в последний раз. Комиссар, испытывающий, посмотрел на эксперта и пробормотал: "40 минут? Хорошо. Поехали." Но учтите, как только я вернусь, мы начнём нашу работу, и больше я не буду ждать ни минуты. Договорились, согласился Дронга. Только давайте поедем. Через несколько минут они выехали в город. По дороге комиссар всё время молчал, мрачно глядя в окно. Когда проезжали мимо невероятных архитектурных комплексов, включающих в себя музей науки и аквариум, он чертыхнулся и недовольно проговорил: На что похоже эти монстры? Красиво, мечтательно отозвался Дронга. Настоящая фантастика. Я такого не видел нигде в мире. И не увидите, недовольно заметил Карвалию. Непонятная архитектура. Кто им разрешил устроить такие фигуры? А мне нравится, возразил Дронга. Это архитектура будущего, сеньор Карвалию. Думаю, вы уже сейчас можете гордиться этими сооружениями, а через несколько лет они превратятся в достопримечательность не только Испании, но и всей Европы. Вы так думаете? Вновь посмотрел на гигантские белые сооружения комиссар. Уверен, это так прекрасно. У вас чудесная страна, а отдых в Сиде-Солере можно считать настоящей роскошью. Я думаю, Происшедшие вчера события не повлияют на приток гостей и туристов. Здесь такое море и такая еда. Еда это правда, оживился Карвальо. Я отсюда езжу специально в Мурсию, чтобы поесть кабачки под соусом бешамель. А какие тут кальмары! Лучшее паэлья в Валенсии это паэлья, которая называется Земля и море. с креветками, курицей, кроликом, свининой, кальмарами и крабами, причём наши креветки особенные, крупные. Если вы сдержите слово и мы найдём убийцу, я приглашу вас на нашу местную паэлью. Это вам не мадридская и не андалузская паэлья, и такого риса вы не пробовали нигде. Не сомневаюсь, улыбнулся Дронга. Но давайте сначала найдём убийцу. Я почти уверен, что если камеры банка работали, то мы найдём разгадку этого преступления. Не понимаю, почему вы так уверены, пробормотал комиссар. Но если вы так считаете, давайте проверим. Ещё через 10 минут они были в офисе величественного Валенсийского банка. На переговоры ушло немного времени. Корвалью хорошо знали и в городе, и в банке. Их усадили в тёмной комнате, чтобы посмотреть вчерашние записи на видеоплёнке за период между 12 часами и половиной первого. Корваליו откровенно зевал, не понимая, зачем его сюда привезли. Дронга внимательно следил за происходящим на экране. В какой-то момент он вдруг вскочил и закричал: "Вот, вот, смотрите, смотрите! Мы нашли наконец убийцу!" комиссар не уловил, что именно нашёл надоевший ему эксперт. Дронго попросил прокрутить плёнку назад и снова её запустить. Когда дошли до нужного места, он остановил кадр, о котором говорил. Потрясённый Карвальо всматрелся в экран, не веря своим глазам. Вот и всё, сказал Дронго. Теперь можем вернуться в отель, собрать всех участников этой группы. И я расскажу вам, как убийца продумал и осуществил свой план. Должен признать, это виртуозное преступление, и осуществить его было возможно только в таком отеле, как Сиди Салер. Если бы я не увидел всё собственными глазами, то никогда вам не поверил бы, признался комиссар. А как вы думаете, куда он спрятал деньги и ценности? Это вам придётся спросить у него. Полагаю, он не будет долго отпираться, ведь понимает, наверное, что получит гораздо меньший срок, если сдаст деньги. Остался только один вопрос. Карвальо поднялся с места. Какой? насторожился Дронга. Когда мы будем есть нашу паэлью? расхохотался комиссар. Только не в этот раз, взмолился эксперт. Я должен сегодня уехать в Барселону и никак не могу задержаться. Но обещаю вам вернуться сюда специально для того, чтобы отведать с вами вашу паэлью. Договорились, кивнул Карвальо.